Заболевания сухожильного аппарата Заболевания сухожильного аппарата являются одними из наиболее частых причин болевых ощущений в области суставов и затруднений движений в них. По данным некоторых авторов, боль в сухожилиях отмечается пациентами почти с такой же частотой, как и повышение артериального давления. Чаще всего заболевания сухожильного аппарата могут протекать в виде тендинита, тендиноза и тендовагенита. Тендинит — воспаление сухожилия чаще всего в точке соединения с костью или в области перехода мышцы в сухожилие. Обычно начинается с воспаления сухожильного влагалища или сухожильной сумки. Тендинит может развиться вследствие травмы, усиленной двигательной активности или на фоне другого мышечно-скелетного заболевания, например, ревматизма. Чаще всего диагноз ставится у спортсменов или у людей старше 40 лет. Тендинит можно распознать по следующим признакам. Боль в сухожилии, при передвижении или при пальпации. Крепитация, то есть хрустящий звук при движении. Повышение температуры, покраснение и увеличение чувствительности кожных покровов пораженного участка. При наличии признаков заболевания необходимо обратиться к терапевту, хирургу, травматологу-ортопеду или спортивному врачу. В случае диагностирования ревматологических заболеваний – к ревматологу. При острой боли необходим покой, косыночная повязка через плечо или шина для верхней конечности. А для нижних конечностей – трость или костыли. Используются болеутоляющие препараты, противовоспалительные средства, физиотерапевтическое лечение. В некоторых случаях показано санаторно-курортное лечение. При отсутствии эффекта от консервативного лечения или при развитии стенизирующего тендинита показано хирургическое лечение. Для профилактики заболевания необходимо избегать работы, связанной с перегрузкой суставов вследствие совершения длительных однообразных движений, например, таких как работа на конвейере.